Сеул. Для одних Сеул город возможностей, для других источник вдохновения, для третьих шумный мегаполис, муравейник, в котором все всегда куда-то спешат. Но и те и другие соглашаются, что столица республики Корея это не просто красивый город с многообразием дворцов, храмов и парков отдыха с десятью миллионами трудоголиков и студентов, но прежде всего это город будущего, где развитая инфраструктура и высокие технологии не утопия а самая настоящая реальность, что, конечно, прельщает многих туристов и мигрантов со всех частей нашей планеты приехать в Сеул. Один из крупнейших промышленных и финансовых городов мира встретил нас с серой пасмурной погодой. Огромные офисные высотки подмигивают отблесками лучей солнца на мгновение появившегося в небе. Завороженно перевожу взгляд с одного здания на другое, а ведь в каких-то из них расположены штаб-квартиры известных во всем мире компаний — Samsung, LG, Hyundai, Kia. Здесь и правда люди переходят дорогу толпами, утром на работу, вечером с работы. Город дышит наукой и техникой, и это чувствуется сразу же, как только вы попадаете в метро, один из многочисленных торговых центров или гостиницу. Высокоскоростные лифты в зданиях-башнях, электронные замки на дверях, диспенсеры со свежителями рта в общественных уборнах, бесплатные автоматы с водой в торговых центрах, предлагающие экологичные бумажные кулечки вместо пластиковых стаканчиков и многое другое. А какая тут чистота на улицах! Я не припомню, где еще, кроме Кореи, я бы смогла присесть в белой одежде прямо на асфальт, сфотографироваться и при этом не испачкать одежду. Об экологии тут заботится, что уж говорить. В парках бесплатные пакетики для естественных нужд собак, а на улицах города идеальный порядок. Хотела написать про урны, но в Сеуле их практически нет. В основном тут принято выставлять коробки у магазинов, кафе и домов. Но мусор никто не растаскивает. Вечером проходят мусоровозы и все убирают. На утро город снова сияет чистотой. В Сеуле удобно жить. Где бы вы ни поселились, универсамы от супермаркетов до гипермаркетов обязательно будут рядом. В городе всегда есть где погулять. Здесь много прогулочных зон, парков, скверов. А если вам не сидится на одном месте, то в любой момент вы можете поехать в другой район или пригород. Транспортная система тут превосходна. Ночной Сеул — отдельный аттракцион. Мое самое любимое время — между 8 и 11 вечера, когда зажигается множество огней, а неон рекламных баннеров просто ослепляет. Кажется, вся молодежь Кореи стекается в кафе, рестораны и салоны игровых автоматов. На улицах живо, шумно и весело. Но только часы бьют 23 часа, большинство заведений закрываются, и город засыпает. Как я попала в Корею? Креативить с маршрутом путешествия я люблю. Про это знают мои знакомые и те, кто следит за мной в социальных сетях. Мои непрямые рейсы в разные страны связаны прежде всего с любовью к экономии. Я знаю, как спланировать полет таким образом, чтобы за деньги, которые надо заплатить, путешествуя в одну страну, я смогла посетить сразу две страны. Южная Корея стала первым таким экспериментом. В 2018 году состоялась наша с Александром первая поездка в страну утренней свежести. С этой поездки и начинается история travel шоу куда уж дальше, автором и ведущей которого я являюсь. Но сам маршрут был построен через другую страну, которая тоже отличается богатством высоких технологий, своей продвинутостью во многих сферах Но находится совсем в другой части света. Я говорю об Объединенных Арабских Эмиратах, через которые лежал наш путь. Путь, надо отметить, был длительным, но легким. 18 часов заняли рейсы из Москвы в Абу-Даби, а затем из Абу-Даби в Сеул. Однако, когда ты находишься в комфортабельном кресле, в которое встроен телеэкран, смотришь кино или играешь в игры, периодически трапезничаешь отменной едой и напитками, предлагаемыми на борту самолета, время проходит незаметно. Спустя 10 часов полета из столицы ОАЭ наш самолет приземлился в городе Инчхон. Сюда приходят самолеты международных рейсов. Я не помню, как забрала багаж, но вот уже стою перед офицером пограничной службы, который просит приложить мои пальцы к сканеру. Паспорт, миграционная карточка, которой нужно было указать все страны, посещенные за последние полгода. Особенно нужно быть внимательным к странам с очагами заболеваний. Могут потребовать справку о прививках. А теперь, когда мир узнал о новой болезни, ищу и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Никаких лишних вопросов, и вот я уже по ту сторону аэропорта. Аэропорт Инчхона усердно наполировали, будто бы специально к нашему прилету. Так сильно сияют стены, пол и потолок. Мы понимаем, надо искать выход к аэроэкспрессу, но все эти непонятные закорючки, хотя это не иероглифы, а буквы, вообще не читаемы. Благо, почти на всех указателях надписи на корейском дублируются и английским языком. Поэтому мы выдвигаемся по верному, как нам казалось, маршруту. Но забрели мы немного не туда. Ведь чтобы пройти к экспрессу, для начала надо приобрести транспортную карту. Автоматы или кассы мы незаметно для самих себя миновали. Что ж, не унывая, поворачиваем в обратном направлении и тут сталкиваемся с ним. Маленький милый белый помощник приветствует нас своим электронным голосом. Перед нами стоит самый что ни на есть настоящий робот. Однако все попытки железного альтруиста предложить нам помощь в поиске той или иной информации были тщетны. Его потешный вид умилял и вызывал лишь одно желание — сфотографироваться с ним. Поэтому все, что он говорил, проходило мимо ушей. Однако не только мы увидели этого малыша. Робот растопил сердца и других туристов, которые окружили его кольцом. Вдоволь наигравшись с роботом, мы, наполненные восторгом и другими самыми позитивными эмоциями, наконец добрались до автомата, продающего проездной на экспресс. Как передвигаться в столице? Я уже упоминала, что транспортная сеть в Сеуле очень удобна, хотя новичок, возможно, не сразу разберется в ее схеме. Из любой точки города можно уехать даже в другую провинцию, порой не меняя вид транспорта. Вы можете передвигаться по столице и окраинам на автобусе, такси или метро. Последний вид транспорта самый удобный и быстрый. Поэтому я советую пользоваться им, куда бы вы ни запланировали ехать. Метро Сеула — это большая паутина, нити которой раскинулись от столицы до Ичхона. Захватили провинцию Кёнгидо, часть провинций Канвондо и Чхунчхон-Пукто. На начало 2021 года в метрополитене 728 станций, и каждый год эта цифра растет. В Москве, например, 331 станция. Поэтому, когда я взглянула на карту сеульского метро, то обомлела. Нет привычных для российской столицы изображений кольцевых линий. Сразу и не сообразишь, едет ли поезд по кругу. Вообще схема выглядела довольно беспорядочной. Благо мы установили на свои телефоны приложение, благодаря которому найти нужную станцию и узнать стоимость проезда не составляет труда. Итак, мы разменяли немного денег на местные воны. Курс в аэропорту, конечно, грабительский. И вот стоим у автомата, полной решимости купить проездной. Но вот не задача, опять Хангиль. Это, кстати, была первая страна, в которой я даже смутно не представляла, что означает та или иная надпись. И вокруг никого, кто бы мог подсказать, что делать дальше. Эх, как бы помог нам сейчас белый робот. Но вскоре мы обнаруживаем кнопку переключения языка на английский, и все начинает двигаться быстрее. Особенность метро в Корее – стоимость проезда зависит от дальности следования. Чтобы проехать одну станцию метро, вам придется заплатить 1350 вон. Это минимальная цена на 2021 год. К этой цене прибавляется стоимость аренды карты – 500 вон. Но эту сумму вы можете вернуть в таком же автомате, где продаются проездные, когда достигнете пункта назначения. Уже позже одна добрая девушка посоветовала нам приобрести карту Тимани, которую можно купить не только в метро, но и почти в любом супермаркете на кассе. Ее можно пополнять на необходимую сумму. Проезд по такой карте будет дешевле, от 1250 вон. Кроме того, по этой же карточке можно передвигаться на автобусах и даже в такси. Мы рассчитали наш маршрут, купили две карты до центральной станции Seoul Station и выдвинулись по направлению к нужным путям. Еще издалека мы огорченно заметили, что эскалатор не работает. Неужели придется подниматься по лестнице? Но к нашему изумлению, как только мы приблизились к ступеням, эскалатор, оснащенный датчиками движения, вдруг заработал. Какая экономия электроэнергии! По дороге мы обратили внимание на множество признаков заботливого отношения корейцев к своим людям и приезжим гостям. Так, на станциях метро есть плотные шкафчики для хранения личных вещей. Или, например, восхищает тот факт, как внимательно корейские власти относятся к безопасности своих граждан. На каждой станции метро можно найти специальные стеклянные шкафы с предметами первой необходимости и помощи в случае чрезвычайной ситуации. Вода, бинты, противогазы, фонарики и так далее. Наверное, это на случай войны с КНДР, соседствующей с Южной Кореей. Кстати, большинство станций сеульского метро закрытого типа, с автоматическими дверями. Хочется отметить и идеальную чистоту в метрополитене. Чуть ли не стерильная чистота даже в бесплатных уборных, которые находятся на каждой станции метро. Приблизившись к путям, мы увидели милую картину. Иностранцы стоят в куче, сами же корейцы вытянулись в стройную линию. «Очередь на поезд», — удивилась я, вспоминая час пик в московском метро, когда люди буквально запихиваются в вагон. При приближении поезда мы услышали музыкальный сигнал. «Эти задорные фанфары часто теперь возникают у меня в голове. В такие моменты хочется снова вернуться в Корею». «И вот мы в вагоне. Такой широкий», — заметил Саша. «Да, очень удобно с чемоданами», — согласилась я. «Интересно, что в некоторых вагонах сиденья не только по бокам, как в России, но даже по центру. Настолько просторно тут внутри». Еще одна особенность кресел в сеульском метро — особые синие и розовые сиденья. Первые предназначены для стариков, вторые — для беременных женщин. Ни на тени ни на другие кореец, не относящийся к данной группе людей, как я уже говорила, никогда не сядет, даже если вагон будет переполнен людьми. Нашу довольно длительную поездку сопровождала смешная реклама, транслируемая на экранах вагонах, которая чередовалась с информационными сообщениями, так что скучать нам не приходилось. То молодая девушка при виде ползущей к нелаве за считанные секунды съедает рамен и только потом убегает от стихии. То мультяшные слизни и жуки изображают последствия неаккуратного поведения в метрополитене и в поездке. Падение с эскалатора, зажатие в дверях вагона или турникета и тому подобное. Кстати, и эти арт-персонажи пользуются популярностью. У них есть свой сайт, игры для смартфона и мерчи, товары с логотипом. Иногда экраны мы видели и в окнах. Корейцы хитрым образом разместили множество мониторов на стенах тоннеля, по которому едет поезд. Причем изображение на этих экранах синхронизировано со скоростью поезда то есть на каждом экране своя картинка. Но когда поезд проезжает мимо них, создается впечатление, что вы видите одно длинное изображение. В какой-то момент мы взглянули на монитор в вагоне и поняли, что информация на английском языке больше не показывается. «Как выглядит название нашей станции?» — пыталась вспомнить я. «Перевернутая птичка», «Полка на стене», «Человек на коленях» и «Зодиакальный знак весов». Одно за другое выдавала я свои ассоциации с буквами Хангыля. Спустя примерно час мы прибыли на центральную станцию Seoul Стейшн. Четко следуя указателям, мы перешли в нужный проход и снова приложили свои карточки к турникету. Первый раз мы прикладывали их у турникетов для прохода к Аэроэкспрессу. И вот мы оказались на перекрестке разных веток. Выбрав оранжевую, на которой находилась наша станция Ангук, мы направились к следующим турникетам. Приложили карту — загорелся красный, нас не пускают. Приложили еще раз — бесполезно. Еще несколько наших попыток остались тщетными. Мы вдруг осознали, что купили проездной до станции сеул стейшн а нам нужно дальше. Значит, снова нужно купить проездной. Только вот проблемка. Автоматы, продающие абонементы, находятся по ту сторону турникетов. Что делать? Как отсюда выбраться теперь? Волновалась я. Решили подойти к стойке с дежурным. Но его нет на месте. Начали спрашивать у прохожих, никто не говорит на английском. Кажется, мы тут заночуем, пошутил Александр спустя 15 минут ожидания работника метро. Но на 20-й минуте мы с облегчением выдохнули. Спешными шагами к нам направлялся пожилой мужчина. Работник метро очень плохо говорил и понимал по-английски, постоянно то вопросительно поднимая на нас глаза, то смущенно их опуская. В тщетных попытках сложить хоть какую-нибудь фразу на английском он просто открыл нам проход, и на этом наша история закончилась хэппи-эндом. Не были бы мы туристами, оплатили бы солидный штраф. Так что в первый же день мы поняли, до какой станции метро купил билет, до да такой и едешь, иначе турникет просто не выпустят. Наша станция встретила нас многочисленными торговыми точками и даже рядами, причем не только на выходе из метро, но и прямо внутри, под землей, в зоне ожидания поезда. Это, безусловно, удобно, перекусить можно, не отходя от путей. Тем более, что ждать поезд тут приходится несколько дольше, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге, а по некоторым направлениям аж по 10 минут. В тесноте да не в обиде, а жилье в Сеуле. Приехав в Сеул, мы поселились в самом его центре — историческом районе, где до главных достопримечательностей рукой подать. В первую нашу поездку мы арендовали квартиру. От метро было минут семь ходьбы. Подойдя к странному, как мне показалось, дому, напичканному камерами со всех сторон, мы увидели хозяина. Джейсон, как нам представился арендодатель, выдал нам две карты для открытия электронных замков и пригласил подняться в нашу квартиру. «Снимите обувь!» — чуть ли не закричал взволнованный Джейсон, как только мы переступили порог. «Наверное, думает, что мы американцы», — в голове отметила я. Это была небольшая квартира-студия с мансардой общей площадью 19 квадратных метров. Для меня, человека, родившегося в России, а поэтому знающего, что такое компактное жилье, было непривычно увидеть еще меньшую, хотя и условно двухкомнатную квартиру. Зато порадовала стоимость квартиры — всего 47 тысяч вон в сутки. Наша основная комната представляла собой студию площадью примерно 12 квадратных метров. Здесь была и кухня со стиральной машиной, холодильником и плитой. И гостиная с телевизором, и бесплатным Wi-Fi. И спальный уголок с кроватью, и небольшая туалетная комната, она же душевая. Последняя вроде неплохо, да только шланг от души висит прямо над унитазом и раковиной, а в полу есть специальное отверстие, куда стекает вода. Не очень удобно. Но так повсеместно в Сеуле. На второй этаж можно подняться по лестнице через потолок. Сама лестница сложена таким образом, что когда вы дергаете за ручку двери над головой, из двери вываливаются деревянные ступени, ведущие в мансарду. Но наверху, кроме единственного матраца, на полу больше ничего. На больше не хватило бы пространства. Мансарда тесная. Что за ощущение такое, когда на тебя давят стены, я узнала в следующую нашу поездку. Это был номер в приличном хостеле, неподалеку от предыдущей квартиры. По цене 30 тысяч вон в сутки. Выбирали мы самый просторный номер из всех предлагаемых в этом районе. Общая площадь номера составила 8 квадратных метров. Так это получается, мы в роскоши жили в первой квартире. Зато в нашем распоряжении бесплатная прачечная, вай fi и даже завтрак. Правда, совсем скромный. Тосты, джемы, чай или кофе. Как же сильно начинаешь ценить то, что имеешь, когда видишь, в каких условиях живут некоторые люди. Я не говорю сейчас о бедных. Я говорю о среднестатистической семье. Ластом мужчине или студенте, для которых компактное жилье — это не просто лучше, чем в коробке на улице, а совершенно обычное дело. Как-то во время прогулки по территории дворца чхан кун мне посчастливилось познакомиться с одной студенткой. Джун, высокая девушка с пухлыми, словно наливные яблочки с щеками и мышиными черными глазками, мне сразу понравилось. От нее веяло добротой. Джун предложила встретиться и сразу предупредила, что, наверное, лучше посидеть в кафе, но в то же время она добавила, что мы можем заехать к ней в гости на чашечку кофе. Мне было безумно интересно посмотреть на настоящий быт корейской девушки, поэтому я поспешила ответить, что мы заедем за ней домой, а потом можем отправиться в парк или кафе. Гоши вон. До этого дня я не подозревала о существовании ни такого слова, ни того, что оно обозначает. Гошивон или Кошивон — это миниатюрное жилье по площади, сравнимое с нашей кладовкой, от 2 до 10 квадратных метров. Это самый экономичный вид жилья в Сеуле, и появился он в 1980-е годы как дешевая альтернатива студенческим общежитиям. Сейчас в подобном жилье проживает более 50% корейцев и приезжих. Это офисные сотрудники, разнорабочие, студенты и безработные. Объясняется сей факт низкой стоимостью жилья, а также отсутствием залога за аренду квартиры. Джун усадила нас на единственную крохотную кровать в ее комнате. Тут же, через полметра от кровати, стоял маленький телевизор, транслирующий ее любимый сериал, а над телевизором висел небольшой шкаф для одежды. «Вот здесь я работаю и учусь», — девушка указала на противоположный угол комнаты, где стоял стул и ноутбук. А я тем временем начинала ощущать прилив клаустрофобии, которая никогда не страдала. Хозяйка, будто бы прочитав мысли в наших удивленных глазах, начала, как бы оправдываясь, рассказывать о преимуществах своей клеточки. Мы узнали, что комнатушка Джун считается даже комфортабельной. Тут, например, есть окошко, бесплатный Wi-Fi и даже туалет с душем. Для сравнения, ее подруга живет не в таком добротном кашетеле, так называются эти общежития, как она, а в Гашевоне с общими удобствами на 10 человек, расположенными в коридоре. Также Джун поведала нам о других преимуществах такого жилья. Например, коммунальные услуги уже включены в арендную плату. Мебель и постельные принадлежности, матрас, подушка, одеяло — Также предоставляются арендодателям. «Ну а готовить вы где?» Вдруг до меня дошло, что в комнате нет ни плиты, ни холодильника. Гостеприимная хозяйка предложила прогуляться по коридору. По дороге мы увидели место, где жители дома стирают. Там стояла пара стиральных машин и был стиральный порошок, тоже общий и бесплатный. Сушить одежду можно на балконе или у себя в комнате, как мы поняли со слов Джун. А в конце коридора мы увидели кухню. Общая кухня, включающая всю необходимую технику и даже посуду. Но самое приятное, как отметила Джун, это включенная в арендную плату еда. Тут и рамёны, рисы, и яйца и вода в кулере. Ну а кто сколько съест, здесь не контролируется. Изучив кухню, я предложила покинуть Кашевон и пойти прогуляться на улицу. Уж очень не хватало воздуха. Как не потерять связь с миром? В Сеуле, как и во всей Южной Корее, очень хороший высокоскоростной интернет. Wi-Fi есть, пожалуй, в каждом кафе, баре, ресторане, торговом центре и во многих музеях. Кроме этого, как и в Москве, в поездах метро также можно подключиться к бесплатному Wi-Fi. Но нам не удавалось к нему подключиться, нужна местная сим-карта. Со своего же телефона по отечественным тарифам связи выходить в интернет равно как и звонить очень дорого. Например, по тарифу моего оператора связи это 450 рублей в сутки. И тут пригодился важный лайфхак, о котором нам рассказали корейские знакомые еще до нашей поездки в Сеул. Оказывается, уже в аэропорту или позже в одном из сеульских магазинов можно приобрести яйцо, но не простое и даже не золотое, а электронное. Wi-Fi Egg — это портативный роутер в форме яйца. Бывают и другие формы, но нам полюбился этот. Его нужно зарядить, а затем носить с собой, например, в сумочке. К карманному роутеру можно подключить несколько устройств — телефон, ноутбук, планшет и так далее. А это уже выгоднее, чем тратится каждому, кто с вами путешествует на отдельную сим-карту. Такой прибор не обязательно покупать, гораздо удобнее взять яйцо в аренду. Но нужно учитывать, что при оплате каждого дня пользования устройством примерно 3000 вон, с вас также возьмут и залог, который вам отдадут при возвращении роутера — 200 тысяч вон. Маленькое легкое Wi-Fi-яйцо для меня было настоящим спасением во время прогулок по достопримечательностям Сеула и его окрестностям. Ведь так хочется все увиденное вокруг тут же запустить в Инстаграм. Однако действие его не распространяется на всю Южную Корею. И, например, при переезде в Чеджу мы вынуждены были искать устройства в местных магазинах. Еще больше меня удивила другая возможность — аренда телефона с местной сим-картой. Безусловно, это очень удобно для звонков и отправки СМС на корейские номера при непродолжительных поездках в Корею. Точки аренды предлагают два вида таких телефонов — флип, то есть раскладушки. Их еще производят, через которые не выйти в интернет, и современные смартфоны. Естественно, первый вариант обходится дешевле, а также не требует оплаты депозита. Арендная стоимость же смартфона тем выше, чем продвинутая модель телефона. Как видите, оставаться на связи, даже будучи далеко от родного дома, в Южной Корее очень просто. Достопримечательности Сеула Город Сеул – это сокровищница исторических, культурных и современных достопримечательностей. Вы можете гулять каждый день, сворачивая все в новые переулки и наверняка увидите какой-нибудь храм, сквер или арт-объект. Вход в одни музеи и дворцы платный, в другие бесплатный. В любое время года вы увидите множество туристов со всего мира с любопытством изучающих объекты культурного наследия Кореи. А Южной Корее есть что показать. В этой главе я постараюсь охватить все самые красивые и значимые места в Сеуле который непременно нужно посетить, а также поделюсь своим честным мнением о той или иной достопримечательности. Ведь то, что указывают в путеводителях, не всегда является тем самым необыкновенным местом, которое нужно увидеть. Тем более, что время на путешествие, как правило, ограничено, а расстояние между некоторыми местами довольно большое. Итак, только лучшие, мною проверенные достопримечательности и истории с ними связанные. Хёнгун, Хван и чхон с чего начинается центр. Мое знакомство с центром пришлось на первую поездку в Сеул. Все эти неурядицы с проездом в метро и заселением в квартиру отняли львиную долю времени, а выбраться погулять получилось лишь ближе к четырем. Понимая, что купить билеты к главным достопримечательностям города уже не успеть, а спать еще рано, хоть и очень хочется. Шестичасовая разница во времени дает о себе знать. Мы вышли хотя бы осмотреться, что есть вокруг. Узкий переулок, где находился наш жилый дом, вывел к широкой улице, и спустя несколько минут мы услышали отголоски какой-то явно традиционной музыки. Если бы не эти звуки, мы, возможно, не увидели бы на первый взгляд такие непримечательные здания с черепичной крышей в корейском стиле. Мы загуглили это место, и оказалось, что рядом с нами королевская резиденция Унхёнгун. Как загипнотизированные, мы шли на музыку в предвкушении увидеть нечто потрясающее. Но то, что предстало нашим глазам, мы даже не надеялись увидеть в первый день. Красивые люди в корейских нарядах, в потрясающих корейских нарядах проводили какой-то традиционный обряд. Девушка, явно голубых кровей, в огромном платье с широченными рукавами, шла медленно в сопровождении двух милых женщин. И когда тройка подошла к не менее нарядному молодому человеку в смешной шляпе с висюльками, мы поняли, что перед нами и зрителями развернулась реконструкция королевской свадебной церемонии. Позже на плакате мы прочитали, что женихом был Каджон, а невестой Минсанху. Сама же церемония вступления в брак называлась раньше Каре. И несмотря на то, что реальная свадьба королевской четы проходила в марте, ее реконструкция пришлась на 20 октября. Оказывается, это мероприятие проходит здесь каждый год. Такая удача увидеть такое представление собственными глазами. Завороженная, я не могла оторвать глаз от происходящего. Жаль, мы попали под самый конец церемонии. По ее окончании мы решили осмотреть резиденцию, где проходилось все мероприятие. Резиденция некогда принадлежала принцу Ли Хаину, который временно правил, пока не подрастет его сын, здесь же жила вся его семья. А когда его сын, король Каджон, вошел на престол, эта резиденция расширилась и поднялась до статуса дворца, XIX век. Эти сведения мы узнали, исследуя один дом за другим. Почти в каждом из них находились очень реалистичные манекены, изображающие будни королевской семьи того времени и их прислуги. Как здорово, что есть такие образовательные места и к тому же бесплатные для посещения. Не скрывая свои улыбки от увиденного, мы шли дальше, просто куда глаза глядят, и вышли к огромной площади Кванхвамун. Какие же сложные названия в Южной Корее, и как легко я их запомнила и произношу теперь без запинки. Две величественные фигуры напротив друг друга, одна золотая, другая серебряная, возглавляли эту площадь по противоположным ее сторонам и в соседстве восхитительных фонтанов с вертикальными струями воды а также горы Пукхансан на фоне них составляли какую-то торжественную композицию, достойную лучших фотографий обложки глянцевых журналов. Мы увидели группу иностранных туристов, сопровождаемую гидом, говорящим на английском языке, и незаметно, как мы думали, решили примкнуть к ним и послушать, где же мы находимся. Оказывается, место, где мы стояли, считается главной площадью Кореи, которая возрождает древний облик улиц у Королевского дворца. Сам дворец находится немного дальше, в него мы планировали зайти позже. Золотистый памятник, изображающий сидящего с книгой монарха, установлен в честь короля Седжона, который считается отцом корейской письменности Хангиль. Как известно, раньше корейцы пользовались китайскими иероглифами, но при этом мудром короле был разработан собственный, достаточно понятный алфавит. Да-да, Хангиль использует не иероглифы, а именно буквы, хоть они и выглядят совсем непонятно для иностранцев. Письменность — не единственная заслуга монарха. Также при его правлении были изобретены новые корейские музыкальные инструменты пхёнгён перкуссионный инструмент, сделанный из камня, и джон набор из 16 небольших колокольчиков, солнечные часы, глобусы, даже дождеметр. Седжон, четвертый ван, король, государство Чосон, был мудрым правителем, он до сих пор любим и почитаем в Корее, и в его память не только ставят памятники, но даже снимают фильмы и сериалы. А вот фонтан, который нам так понравился, и у которого с наступлением сумерек загорелась разноцветная подсветка, имеет странное название 1223. Оказывается, такое название символизирует победы в морских баталиях против японцев в XV веке, когда генерал Лис Сун-Син, это ему установлена вторая статуя, разгромил флот противника, несмотря на то, что численность японских кораблей превышала корейские в 10 раз. 23 — это количество побед, которые одержал талантливый полководец, а 12 — число кораблей корейского флота, которые храбро сражались за победу. «Thanks for listening and see you tomorrow», — гид попрощалась со своей группой. «You too. Повернувшись к нам с улыбкой, произнесла гид. «Что? Ой, oh, I don't speak English!» Смутилась я своим внезапным обнаружением и, покраснев как рак, спешно пошла в противоположную от туриста в сторону. Фраза «I don't speak English» читается как «I don't speak English» и переводится с английского как «Я не говорю по-английски». Всю дорогу мы смеялись от того, как удачно посетили экскурсию бесплатно. Тем временем темнота сгущалась над городом. То и дело загорались дорожные фонари, неоновая подсветка на зданиях и огромные экраны, транслирующие рекламу и информационные сообщения. Но тут перед нами открылось другое зрелище. Мы обнаружили оазис в каменных джунглях. Длиннющий ручей, который по ощущениям растянулся по всему городу, манил своим журчащим переливом, а его красочные фонтанчики и мосты с подсветкой просто зачаровывали. Мы решили спуститься и осмотреть все вблизи. Внизу все оказалось гораздо загадочнее. Деревья и кусты таинственно скрывали другие прелести ручья Чхон. Декоративно выложенные каменные булыжники, цветы и стены, красочно расписанные талантливыми художниками. Что более поразило наш шум, так это предыстория этого места. Оказывается, природный источник в 1950-е годы стал эпицентром антисанитарии. Здесь после Корейской войны селились беженцы и сливали в него нечистоты. Поэтому власти пришли к решению спрятать ручей в трубу, а сверху построить автомагистраль, по которой впоследствии каждый день проезжали десятки тысяч машин. Со временем экологическая обстановка в городе ухудшилась, и власти приняли решение снести это шоссе и вернуть обратно к жизни 11-километровый ручей Чхон-Гичхон со всеми его бурлящими течениями и ландшафтным парком. Внезапно полил дождь. Эх, а зонтик в номере! Смотри, Саша указал на небольшой ящик на стене. Здесь есть бесплатные дождевики. Надо же, все для людей. Теперь дождь не был нам помехой, и мы проследовали дальше. Примерно на середине ручья мы поднялись по мосту и отошли поодаль от чхонги -Чхона. На перекрестке дорог мы увидели небольшой островок с несколькими деревьями и какую-то странную стену из трех секций, рядом с которыми стояла фигура синего медведя. Подойдя ближе и осмотрев неприглядное сооружение, мы вдруг поняли, что это фрагмент Берлинской стены. Да, не думала я увидеть в Южной Корее памятник того непростого для Германии времени. До этого кусочек Берлинской стены я видела только в Москве. Земляной вал, улица 57, строение 6. Но оказывается, фрагменты стены разбросаны по всему миру. Есть они и в Испании, и в Аргентине, и в США, и на Тайване. Люблю такие моменты, когда ненароком приходишь в место, где можно прикоснуться к истории. Назад во времена Чосон. Чхандокун, Кёнбоккун и Букчон Ханок. Как же тяжело было проснуться на следующее утро. Но планы наполеоновские, поэтому нет ни одной лишней минуты, чтобы понежиться в постели. На завтрак была огненная еда, по ощущениям пропекший желудок насквозь. жалы больше не буду открывать пакетик со специями на насыпать его содержимое в лапшу. Жареный рисовый чай и какая-то местная выпечка. По телевизору шла передача, в которой две команды из парней и девушек соревновались, кто больше съест. «Корейцы!» — ухмыльнулась я. Наш путь лежал к пункту проката национальной корейской одежды. Сегодня намечается очень интересный насыщенный день. Сегодня я узнаю, каково это — быть придворной корейской барышней. В историческом центре Сеула, но, думаю, в других районах похожая картина, пункты проката находятся на каждом шагу. С виду они неприметные, и можно легко пройти мимо них. Надо обращать внимание на вывески на домах или штендеры, выставленные на улицах. На них вы увидите расценки. Иногда манекены в ханбоках выставляют на улице. Заходим в небольшой подвальчик и оказываемся в помещении с сотней корейских нарядов, обуви и аксессуаров. Как всегда, ни на русском, ни на английском персонал не говорит. Но мы заранее прочитали в интернете, что в этом пункте проката надо оплатить стоимость нарядов за три часа аренды, и при этом никакого залога с нас не возьмут, все на доверии. Начинается примерка. Тут строгое условие. Примерить можно не больше трех ханбоков. Наверное, такое правило придумано для экономии времени. И правильно. Иначе я бы до ночи выбирала. Один ханбок красивее другого. Из нескольких десятков ханбоков я выбираю розовую юбку и белый чугури — жакет. Для пышности надеваю белый подъюбник. Ну, теперь хоть на самовар. Хозяйка пункта проката хотела было предложить мне дополнительно и обувь. Но накануне с помощью интернета я ознакомилась с характером национальных причесок в Корее времен чусон. Поэтому наплела несколько кос самостоятельно, не тратя деньги на услуги стилиста. А обувь совершенно случайно оказалась такого же цвета, что ленточка на жакете — бирюзового поэтому мой образ вышел просто отменным, как будто с картинки. Да и вообще ханбок — очень удобная и красивая одежда, правда, в ней немного жарко на солнце. Александр блистал не меньше меня. Даже на его высокий рост нашлось несколько вариантов. Мы выбрали светло-зеленый костюм, брюки и рубашка, подходящие под мою ленточку на жакете, и шляпу. Кат — шляпа женатых мужчин среднего класса — в XIX веке выполнялась из конского волоса и бамбука. Форма высокая, цилиндрическая приспособленная для кукиши из волос, которые раньше носили корейцы, а поля широкие и прозрачные, словно сетка. Вместе мы смотрелись просто шикарно. Гармоничное сочетание от и до. Оставив свои вещи в шкафчике прокатного пункта, так нарядные и пошли на прогулку. Примерно на одном расстоянии от нас находилось сразу два дворца, и выбрать, к какому идти сначала, было непросто. Но поняв, что расстояние примерно одинаковое, мы выдвинулись ко дворцу Чханду-кун. Тут нас ждал приятный сюрприз. Когда мы подошли к кассе, чтобы купить билеты, нам разрешили пройти бесплатно. Не за красивые глазки, конечно. Дело в том, что в Сеуле есть такая традиция. Если ты приходишь на территорию исторических дворцов, облаченный в национальный ханбок, то билет покупать не надо. Я прям позавидовала такой традиции. Вот бы в усадьбах и дворцах Москвы такое устроить. Таких счастливчиков, как мы, оказалось немало. Да что уж там, наверное, большинство. Все эти люди в национальных нарядах, прогуливающиеся вдоль сооружений комплекса, придавали этому месту атмосферу королевской старины. Отдельно выделялась компания молодых людей из шести человек. Парень, одетый с иголочки, и девушки в безумно красивых нарядах, кажется, 1950-х годов. Они будто сошли с американских фильмов про гангстеров. Мы просто не смогли устоять перед их шармом и подошли к ним попросить разрешения на фотосъемку. Ребята были не против. Познакомившись с ними, мы выяснили, что одна девушка из Тайваня — все остальные же истинные корейцы. Значит, знаковые места посещают не только туристы. Мы уже слышали о том, что чхан кун внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но о том, насколько это красивые и старые здания, узнали уже, будучи на месте. Например, мост Кымчхонгё является самым старым в Сеуле и относится к 1411 году. Но самое сюрреалистическое ждало нас впереди. На заднем дворе дворцового комплекса расположился секретный сад Хувон. Попасть в него можно только с гидом, но это стоит того. Жизнь здесь будто бы законсервировалась. Современность? Нет, не слышали. Трехсотлетние деревья, победавшие десятки поколений, шелестят в предвкушении надвигающейся осенней прохлады. В пруду с лотосами плавают рыбы, древних предков которых, возможно, когда-то вылавливали к королевскому столу. Вокруг такое буйство красок, такая изумляющая, но расслабляющая красота, что уходить не хочется. Вообще все это место располагает к отдыху. Чувствуется, что его создавали в гармонии с природой. Даже павильоны как будто сами по себе выросли здесь, настолько они вписываются в общеестественный ландшафт. Подписанные впечатлениями от дворца чхан кун мы следовали к другому, самому главному дворцу столицы. Стражники кён кун в национальной форме давних лет торжественно встречали нас у ворот. Нам снова повезло. В это время проходила пародная смена караула. За мгновение мы перенеслись в эпоху правления династии Ли. Именно так когда-то в XV веке церемония открытия и закрытия ворот к Хван-Хвамун обеспечивалась охрана управляющего государством короля и королевской семьи. Мужественные воины, облаченные в цветастую форму того времени, с бородками и усиками, в причудливых шляпах и башмаках с загнутыми носами, с флагами в руках, торжественно шествовали через всю площадь перед дворцом. Сопровождалась процессия музыкальным оркестром, состоящим из национальных инструментов, которые до этого момента я никогда не видела. Это были какие-то длинные и предлинные дудки, барабаны и огромные ракушки, издающие скрипящие, похожие на расстроенную волынку, назойливые и даже раздражающие звуки. Хотя в тот момент, конечно, я наслаждалась. Такое профессиональное шоу, да еще и бесплатно, я никак не ожидала увидеть. Вообще здесь, конечно, совсем другая атмосфера, не такая, как в предыдущем дворце, помпезная, внушающая величие и богатство монархов, живших некогда там. И снова множество иностранных туристов и корейцев, наряженных в национальные корейские ханбоки. Кадр за кадром, не уставая, мы делали фотографии. И тут я приметила трех девушек азиатской внешности тоже в пышных ханбоках. «Угадай, какой они национальности», — предложила я оператору. «Куда уж дальше?» «Наверное, кореянки или вьетнамки», — предположил он. «А вот и нет, я уверена, что они китаянки», — заявила я. Путешествуя по азиатским странам, я научилась определять национальность азиатов по определенным признакам. Корейцы — самые высокие среди всех азиатов. Телосложение от нормального до плотного, встречаются и хрупкие. Кожа светлая, зачастую из-за косметических средств, без них же желтоватая. Глаза как бы вширь, уголки подняты вверх, лицо квадратное, нос широкий. Часто можно увидеть кукольную внешность, созданную пластическими хирургами, все еще популярными в этой стране. Молодые люди носят прическу под горшок с густой челкой, девушки красят волосы в каштановые, русые цвета. Их одежда, как правило, скромная или очень женственная. Береты, короткая юбка, длинные гетры, пальто. Парни любят пальто-бомберы, а также модные шарфы. А еще здесь мода на парную одежду для влюбленных. Японцы ростом ниже, телосложением изящнее, чем корейцы. Нос, как правило, прямой и небольшой, глаза огромные, хоть и с характерным для азиатов отсутствием второго века, лицо небольшое, узкое. И парни, и девушки носят современные прически, у многих причудливые стрижки и цвет волос, которые создают молодым японцам образ героев аниме. Одежды японцы носят современную, яркую. Часто можно встретить молодых людей с татуировками, а также с усиками и бородками. При приветствии и прощании японцы низко кланяются. Китайцы — это люди преимущественно низкого роста, с кожей желтоватого оттенка. Лицо округлое, нос приплюснутый. Глаза раскосые, но не широкие, а наоборот более мелкие и как бы вытянуты вверх. Взгляд более открытый, чем у корейцев. Прически носят на европейский лад, особенно парни. Среди туристов считаются самыми шумными, ходят всегда толпой. Стиль одежды зачастую очень странный для европейского понимания. Широкие укороченные штаны у обоих полов, на голове панамки или большущие козырьки, а на глазах очки. Вьетнамцы — самые маленькие среди перечисленных азиатов. Крупкое телосложение, подобно детскому, по европейским меркам. У них небольшие округлые и глаза, смуглая кожа, плоское лицо. Хотя они и похожи на южных китайцев, которые, в отличие от своих собратьев на севере, тоже смуглые лицом и невысокого роста. Поведение очень скромные и тихие. «Hello, can I take a picture with you?» Поздоровалась я с девушками и спросила, можно ли сделать с ними фото. На что они мило дали свое согласие. «Where from?» По окончании мини-фотосессии поинтересовалась я, откуда они приехали. На что услышала победная «From China». Я же говорила, что они из Китая. Северный дворец, как называют Кёнбокун за его расположение в северной части столицы, имеет непростую историю. Построенный в XIV веке, он не раз был подвергнут нападениям и разрушениям со стороны японцев. Первый раз в конце XVI века, после чего дворец восстановили только в XIX веке, и второй раз в 1911 году, когда страна находилась под оккупацией Японии. В это сложно сейчас поверить, но на месте прекрасного дворца некогда стояло другое величественное здание, которое японцы построили на западный лад. Дом генерала-губернатора корейцы снесли только в 1995 году, после чего начали работу по восстановлению прежнего вида дворца Кёнбокун и его территории. Каких-либо намеков на то, что здесь была японская администрация, не осталось совсем. Сегодня Кёнбокун — это музей под открытым небом. Самое большое здание здесь — это тронный зал, ярко расписанный фигурами животных и надписями. Есть здесь также национальный фольклорный и национальный дворцовый музеи. Но самое потрясающее, что я увидела здесь, — это павильон вверху, расположенный посреди искусственного пруда, в котором плавают огромные карпы. От одного его вида у меня навернулись слезы на глаза. Плакучие ивы, сквозь ветви которых лучи солнца отчаянно пытались прорваться, приветствовали посетителей в скромном поклоне у водоема. Здесь люди на мгновение перестали говорить. Зачарованные, все наслаждались видом, будто сошедшим с картин лучших художников мира. А ведь когда-то тут проходили праздничные мероприятия и встречи иностранных послов. Даже его название переводится как «Павильон радостных встреч». Знали люди толк в прекрасном. Лук. Начал разговор иностранный фотограф, наверное, из Турции, протянув нам корейскую банкноту в 10 тысяч вон, где мы увидели изображение этого пруда с павильоном кенверху на обратной стороне купюры. Иностранец удивился, почему мы и многие другие сегодня так вырядились, не праздник ли какой? Это и правда удивительно, как многие хотят хоть на часок побыть корейцами или, если говорить о местных, вспомнить истоки своей истории, облачившись в ханбок. Но в Сеуле это настолько прижилось, что в центре чуть ли не каждый день можно встретить девушек и влюбленные парочки, разгуливающие в национальных корейских нарядах. Здесь этому уже никто не удивляется. Незаметно для себя мы снова вышли в город. Если же пройти вверх вдоль стен дворца, можно найти еще интересное место для фотосессии. Поднимаясь все выше по горной местности, мы теряли свои силы. Палящее солнце добавляло сложности нашему ходу. Но мы знали, что если свернуть направо и подняться по одной из лестниц, мы окажемся в традиционной деревне Букчон-Ханок. Первые две довольно крутые лестницы привели нас в тупик. Путь заканчивался либо кафе, либо чьим-то домом. Но, наконец, мы нашли вход и поднялись в это известное место, живущее корейским фольклором. Изогнутые крыши, покрытые глиняной черепицей, каменные стены с деревянными ставнями и резными дверьми — это не иллюзия, созданная для туристов, а самая настоящая традиционная деревня, в которой живут люди. Когда-то давно в этом аутентичном месте проживала корейская аристократия. Туристов же здесь сейчас так много, что властям приходится развешивать таблички с просьбой не шуметь и не беспокоить местных. Дома, напротив которых то и дело фотографируются люди, называются ханок. Отличительная их особенность система подогрева пола андоль. Суть такого отопления в том, что кухня строится ниже, чем зал, и из печи кухни по трубам жар проходит через комнаты под полом и затем уходит в дымоход. Для приезжих в букчон ханок открыты многочисленные традиционные кафе и рестораны, где можно, как истинный кореец, сидя на полу за низким столиком, отведать блюда национальной кухни. Также здесь есть музеи, знакомящие туристов с бытом простых и зажиточных корейцев прежних времен. А для тех, кому этого мало, в деревне находятся хостелы, представляющие собой настоящие корейские дома, в которых за кругленькую сумму можно до кончиков пальцев прочувствовать жизнь корейского народа. Я в очередной раз порадовалась тому, что арендовала ханбок. Какие же невероятные фотографии получаются в этой деревне! А какие виды на город открываются, если подняться повыше! Кажется, что ты смотришь через призму параллельной вселенной. Вот ты здесь, среди черепичных крыш с изображениями лотоса. Внизу еще множество таких же коричневых домиков. А впереди открывается картина современного Сеула со стеклянными высотными зданиями бизнес-центров и торговых домов, банков и муниципальных учреждений. Голубой дом. Предыдущую прогулку, минуя территорию дворца Кёнбок-Кун, мы случайно наткнулись на превосходную достопримечательность, которая входит в состав многих экскурсионных программ — «Голубой дом» или чхон ваде И хотя в наши планы это место не входило, мы все же решили выделить время и съездить на экскурсию к этому элегантному зданию небесного цвета. Тем более, что экскурсия бесплатная. В тот же день, когда мы разгуливали по городу в Ханбоке, близко рассмотреть здание не удалось, так как подступ к нему ограничен забором и оцеплен полицией. Вместе сбора группы нам провели инструктаж, как правильно вести себя на территории Голубого дома, что можно, а что нельзя фотографировать и тому подобное. Нас словно малых детей пересчитали, сверили со списком, проверили паспорта и усадили в автобус. На месте нас ожидал досмотр с не меньшей строгостью, как перед посадкой на самолет нужно пройти через сканер. Нам выдают бейджики и аудиогиды. Конечно, русского языка там и в помине нет, но и английский тоже неплохо. Грозные камеры, висящие по периметру и на входе, следят за каждым вашим движением. Все неспроста. Перед нами голубой дом Чхон-Ваде. Подобно белому дому в США, голубой дом также является официальной резиденцией президента и первой леди страны. Говорят, Чхон-Ваде является самой охраняемой президентской резиденцией в Азии. На самом деле здесь не одно, а целый комплекс зданий. Главный офис, гостевой дом, весенний и осенний павильоны, сад Нокчживон, долина Мугунхва, так называется в Корее цветок гибискуса, и семь дворцов. И все они торжественные, величественные, но при этом чувствуется рука азиатского мастера, который к каждой детали здания подходил очень тонко и трепетно. В административных зданиях президент Южной Кореи проводит пресс-конференции, заседания министров и встречается с иностранными послами. Именно здесь принимаются важные государственные решения. Конечно, все здания посетить не удастся. Сотрудники резиденции ведут нашу группу по определенному маршруту иногда делая остановку, чтобы дать нам разрешение на фотосъемку. Помещение пресс-центра, где нам показали образовательный фильм, изнутри показалось мне обычной аудиторией, без особых изысков. Зато территория, окружающая дворец, впечатляет. Очень ухоженная, зеленая. Вот бы прогуляться здесь самостоятельно, без надзора служащих. Визитной карточкой Чхон-Ваде является крыша резиденции, которая покрыта 150 тысячами фрагментов голубой керамической черепицы, при этом каждая из плиток отлита индивидуально. Голубой или, пожалуй, синий зеленый цвет выглядит очень необычно для традиционных корейских зданий. Таким цветом выделяли обычные дома, принадлежавшие власти и элите Кореи. Композиция из горой Пук Хансан, которая создает потрясающий фон двухэтажному голубому дому с двумя одноэтажными крыльями по обе стороны резиденции и зеленой лужайкой перед зданиями. Общий вид чхон воды и природы представляет собой живописную картину, которой хочется любоваться часами. Конечно, в этот солнечный осенний день мы готовы были гулять и дальше, наслаждаясь архитектурным изяществом резиденции президента и любуясь природой вокруг. Однако время нашей экскурсии внезапно подошло к концу. Поблагодарив туристов за участие в программе, нам неожиданно вручили подарки, и это при бесплатной экскурсии. Это были красивые кошельки с национальной символикой. Один неугомонный турист из Китая, который всю экскурсию задавал вопросы, кажется, не собирался уходить. Ему было интересно, а где же та самая знаменитая аллея из деревьев, которые по традиции в памятные дни высаживают все правители республики? Говорят, одному дереву уже 310 лет. Наши сопровождающие даже обрадовались такому вопросу. Уж очень корейцы любят свою страну. И с согласия группы провели нас и к этому месту. Президентский сад Нокчживон представлял собой яркую лужайку, по центру которой стояла массивная сосна, то самое 300-летнее дерево. А вокруг лужайки президенты действительно высадили множество деревьев. «По завершении нашей экскурсии, по инициативе того же активного парня, мы с несколькими людьми из группы отошли от резиденции президента и прогулялись до красивого фонтана с мягко струящейся водой, на вершине которого находилась статуя Феникса, изящно раскинувшего крылья». «Что за замечательная прогулка! А если бы не наши с Александром голодные животы, которые начинали синхронно урчать, мы бы, наверное, еще долго бродили вдоль поперек окрестностей» но были вынуждены попрощаться с нашими временными друзьями и уйти в город в один из наших любимых ресторанов. Тюрьма Содемун. Мое сердце, так легко отбивающее ритм, на мгновение замерло. До ума вдруг дошло, что мы все-таки идем в это душераздирающее место. До этого дня я долго сомневалась, стоит ли идти туда. Внутри что-то ёкнуло, кровь похолодела, и с произнесением фразы «Да, Саш, пойдем», Сердце начало биться в два раза быстрее. Тюрьма Содэмун была построена во времена японского протектората и официально открыта в 1908 году. И здесь содержались как опасные преступники, так и политзаключенные. Для последних-то в первую очередь и воздвигалось исправительное учреждение. Говорят, за время существования тюрьмы через нее прошло около 40 тысяч людей, 400 из которых там же погибло, в том числе из-за жестокого обращения тюремщиков с заключенными. Действовала тюрьма вплоть до 1987 года, а сейчас это жуткое место открыто для посетителей как музей, напоминающий о горьких временах в Корее и борьбе корейцев за честь и свободу страны. Путь к Садемун лежит через зеленый, уютный и красивый парк независимости. Здесь гуляют мамочки с детьми, в беседках сидят старики и играют в какую-то настольную игру, кто-то гуляет с собакой. На фоне такого оживленного парка здание тюрьмы выглядит особенно неприветливо. Но, кажется, это страшное место совсем не пугает юных посетителей. Около 20 школьников, одетых в зеленые футболки, с вожатым стоят вдоль стены исправительного учреждения в ожидании открытия входа. А вот к ним присоединяется другая, меньшая по количеству и младшая по возрасту, наверное, детсад, группа в оранжевых футболках. Мы заходим на территорию бывшей тюрьмы, оплачиваем входной билет и готовимся снимать. Но наш путь преграждает мужчины из администрации и объясняет, что съемка на территории тюрьмы запрещена, либо должна быть заранее с ними согласована, и, возможно, даже оплачено. «Да как так-то? Мы же специально шли сюда ради сюжета для передачи!» Мысленно негодуем мы. Но, совладав с эмоциями и вооружившись знаниями английского языка, я решаюсь объяснить молодому мужчине, как важна нам эта съемка. Рассказываю, кто я такая, и показываю свой блог в Инстаграм. На некоторое время администратор уходит в офис, который расположился недалеко от входа на территорию тюрьмы. Он возвращается и просит следовать за ним. Мы оказываемся в большом зале, где трудится человек 30 корейцев. На английском говорит только наш знакомый. Он что-то объясняет одному из сотрудников, просит меня показать на телефоне мое видео в YouTube, а затем происходит чудо. Нам выписывают проходной бейдж, что означает разрешение на съемку. Нельзя снимать только в одном и самом дальнем месте, в каком именно мы поймем, как нам объясняют. Мы ликуем и искренне благодарим молодого человека за помощь. Он лучезарно улыбается в ответ, корейцам всегда приятно угодить своим гостям. Но радость наша быстро сменяется печалью. Уже при входе в тюрьму, Мы знакомимся с ужасающей историей этого места. Интерактивные экраны и фотографии, развешенные на стенах, рассказывают нам о совсем юных борцах за освобождение Кореи от Японии. Нажимаем на экран, фото в профиль и анфас и досье на одной из активисток. Юг Ван Цун было всего 17 лет. Девушка принимала участие в том самом мартовском движении, когда студентами была зачитана Декларация независимости. Здесь же, в тюрьме, она умерла. Юг Сун в Корее почитается как героиня, ее здесь очень уважают и любят. Больно смотреть в ее печальные, полные надежды и храбрости глаза. И страшно представить, через какие ужасные пытки прошла эта девочка, совсем ребенок. Далее мы оказываемся в длинном коридоре, по бокам которого расположились одиночные камеры. Некоторые из них заперты на несколько замков, шансов выбраться нет. Другие открыты для осмотра. Внизу каждой двери есть специальное окошко, через которое выдавалась еда. Все очень напоминает тюрьмы из американских фильмов. Холодок пробегает по спине. В голове всплывают жестокие картины ужасного содержания заключенных и такого же обращения к ним персонала тюрьмы. Замечаю, что в дверях есть специальные отверстия для наблюдения. Заглядываю в одно из них, потом в глазок соседней двери и понимаю, для чего это сделано. Один из заключенных — очень реалистичный манекен. Простукивает шифр человеку в соседней камере, а тот, в свою очередь, прислонил ухо к стене и пытается разгадать тайное послание. Тюремщик мог в любой момент подглядеть, что происходит в камере, и у заключенных таким образом не было шанса задумать какой-нибудь заговор. Мы снова на улице. Солнце поднялось высоко и ярко полито, ослепляя лучами. Прям какая-то дисгармония внутри. Природа шалит, разливая позитив вокруг, а мы в таком нерадостном месте. А каково было заключенным? Прогуливаясь по ухоженной территории Садемун, натыкаемся на спортивную площадку, которая представляет собой кирпичные коридоры. Мерок, которые прибегали при строительстве для предотвращения какого-либо общения между преступниками. Мы медленно подходим к дальнему домику за забором, не подозревая, что он скрывает, но вспоминая, что именно в этом месте нам запретили снимать. Заглядываем в окна и ужасаемся. Именно в этом доме проводились казни через повешение. Старая виселица поскрипывает при каждом дуновении ветра. Рычаг, открывающий люк в подвал, куда падали казненные, сейчас недвижим. Но сколько раз он был приведен в действие в те времена? Пом подбирается к горлу. Это очень страшно. Но рядом с этим домом находится еще более жуткое место. Его обнаружили только в 1992 году. Подобие пещеры со зловещей темнотой внутри пугает. Не хочется, да и нельзя подходить ближе. Поэтому информацию об этом месте узнаем из таблички рядом. Быстро провожу глазами по тексту на английском и вдруг останавливаюсь, нервно сглатывая слюну. В этом длинном тоннеле японские тюремщики прятали трупы казненных. В удрученном состоянии мы следуем к другому зданию. Спускаясь по ступенькам в подвал, я предчувствую, что нас ожидает там самое плохое. Так и есть. Для зрителей представлены все возможные камеры и приспособления для пыток, которые практиковались в тюрьме. Миниатюрные для человеческого роста клетки с гвоздями внутри, комнаты допроса с откровенными сценами издевательств и самая впечатляющая картина. Современные детишки, которые с восторженными возгласами и смехом заходят в нечто подобное шкафу для наказания заключенных. Это деревянная камера, в которой взрослому человеку не встать в полный рост. Так, с согнутыми коленями, в духоте, часами, а то и сутками некогда стояли провинившиеся бедолаги, глотая воздух через небольшое окошко в двери. Японские империалисты использовали заключенных как бесплатную рабочую силу и производили с их помощью различные товары и военные принадлежности. Это мы узнаем из экспозиций очередного зала. Здесь демонстрируются предметы быта, одежда заключенных, их письма родным, ведется рассказ об их повседневной жизни. В другую комнату захожу случайно. Здесь абсолютная темнота. Даже как-то не по себе заходить туда. Но вижу интерактивный экран и иду на свет. Оказывается, это место, где казнили ту самую юную Юг Ван Цун. Сердце уходит в пятки. Я снова вижу перед собой виселицу. От последнего зала снова наворачиваются слезы на глаза. Это место хранит боль и страдания жертв политического преследования, напоминая нынешнему поколению о том, через что прошли их предки ради достижения независимости республики. Кажется, что сотни лиц с фотографий на всех четырех стенах комнаты смотрят прямо в душу. Молодые люди, пожилые, девушки и взрослые женщины, они просто хотели мирного неба над головой, но поплатились за свое желание собственной жизнью. Люди неукротимого духа и упрямства, ставшие жертвами японского режима, которому они не подчинились. Так велика была их любовь к родине. Тюрьма Содэмун — очень тяжелое место, и особо впечатлительным там будет нелегко. Но я благодарна судьбе, что побывала в этом музее. Это место принесло самые сильные, самые глубокие впечатления среди всех памятных мест Сеула. Я прониклась еще большим уважением к корейскому народу с его очень непростой историей, и, кажется, даже самые непонятные, далекие от европейского представления вещи, стали теперь ближе, логичнее. Они эту ли цель преследовали власти, когда открывали тюрьму для посещения?